II 56. Драгоценные знания скрыты от непосвящённых. Рассказывают, что Фалес Милетский получил награду от правителя города за то, что сообщил ему, сколько раз диаметр солнца может уложиться по кругу зодиака. Примечание. 720 раз. То есть 360° делённое на солнечный диаметр равной 0,5°. Творец легенд и историк Диодор Сицилийский писал в I веке до нашей эры. Говорят также, что с этого острова Гиперборее в Британии Луна видне так, будто она очень близко к земле. И глаз различает на ней такие же возвышенности, как на земле. Говорят также, что бог Луна посещает остров каждые 19 лет. И есть также на этом острове великолепное святилище Аполлона, бог Солнце, а также прекрасный храм Стоунхендж. И хранители святилища именуются барядами. И должности эти передаются в их роду из поколения в поколение. Если Диодор в этой уже вторичной легенде действительно, как полагают некоторые авторы, Льюис Гидли, Джон Вуд, описал Стоунхендж И если бряды стремились сохранить связанность ним систему чисел в тайне, то это им вполне удалось. Карл II сосчитал камни неверно, и Нига Джонс добавил лишний трилит, а фотограмметрическая камера была введена в заблуждение. Новая карта приводится в приложении к этой книге. А также на рисунке 10. На ней даны горизонтали местности с интервалами через 1 фут, 30,5 см. Впервые за историю Стоунхенджа все его бугры и углубления зафиксированы с полной точностью. Прежние авторы считали, что диаметр кольца Абри равен 87 целых и 8 десятых метра. Измерения по новому плану дали 86,9 метра. Диаметр Сарсенова круга составляет 30,2 метра при измерении до центров камней и 29,7 метра до их внутренних граней. Неожиданностью явился уклон местности. Невнимательный турист видит обычно совершенно горизонтальный участок площадью почти в гектар. Всмотревшись пристальнее, можно заметить некоторую скошенность к пяточному камню, лёгкий склон по выражению Генри Брауна. На самом же деле юго-восточный край имеет высоту 130,3 м над уровнем моря. Горизонталь 339. А у начала аллеи высота над уровнем моря составляет уже 101,2 м. Горизонталь 332. Понижение равно 2,1 м. Уклон составляет 1 к 55, то есть борее 1° градуса.